15 Вернувшись в Степанокерт, Воронов обнаружил, что десятая школа пуста. Осталось только дежурный наряд и из пяти слушателей и двух офицеров. Что случилось? встревоженно спросил Воронов. Куда все делись? Война, Витя, самая настоящая война началась, ответил дежурный офицер. А В Дажбулаге с собеда, стрельба не прекращается. Есть убитые и раненые. События в Дашбулаги и окрестностях Ходжалы развивались по самому худшему сценарию, который только можно придумать. На окраине поселка Дашбулаг проживало 15 азербайджанских семей, едва сводивших концы с концами. С начала межнационального конфликта положение их ухудшилось, а после обстрела КПП стало просто невыносимым. Их перестали обслуживать в магазине газоснабжение отключили. Когда ситуация стала критической, азербайджанцы послали гонца в соседнее село. Добравшийся до соплеменников парень позвонил в город Акдам и попросил помощи. У меня родственник страдает диабетом, инсулин закончился. Он может в любую минуту впасть в диабетическую кому, сообщил он. Первый секретарь гдамского Горкома КПСС доложил об обстановке в Баку и направил в Дажбулак, Вертолет с продуктами и медикаментами. Груз сопровождали два бойца ОМОН, вооруженные автоматами. Вертолет приземлился на окраине поселка рядом с домами азербайджанцев. Не успели лопасти вертолета замерить, как по поселку пронесся провокационный слух. Это десантники из Агдама прилетели, зачистку делать будут. Армянские мужчины похватали охотничьи ружья и бросились к вертолету. Десантников около него не было, слух оказался ложным, но возбужденная толпа не стала расходиться. Появился второй слух «Азербайджанцам оружие привезли, сейчас они его спрячут, а ночью с гор боевики спустятся и нас всех перебьют». Два безоружных армянина подошли к вертолету и потребовали показать, какой груз доставили под охраной Амон. Милиционеры отказались подчиниться. Они были представителями законной власти и не обязаны были выполнять требования неизвестно кого. Разговор у вертолета быстро перешел на повышенные тона, вылившись в угрозу применить силу. Не успели из вертолета выгрузить первые ящики и мешки, как с армянской стороны грянул выстрел. Азербайджанский омоновец дал очередь из автомата поверх толпы. Вертолетчики запустили двигатель. Грохот и свист, набиравших скорость лопастей, на какое-то время отогнали толпу с окраины поселка. Стрельба прекратилась. ОМОНовцы запрыгнули на борт, стали сбрасывать мешки с продовольствием. Вертолетчики не стали дожидаться окончания разгрузки и подняли винтокрылую машину вверх. Тотчас же, же по ним открыли огонь из десятков стволов. Участковый милиционер прицельно стрелял по вертолету из стабельного пистолета. А майор Селезнев, командовавший нарядом на КПП с появлением вертолета забрался на гору немного правее от того места, откуда неизвестный автоматчик обстрелял Воронова и Архирейского. С Селезнёвым поднялись два слушателя, один с переносной радиостанцией, другой с автоматом. С их уходом пост на въезде в Дашбулак остался без огневого прикрытия. «Это было жутко, Алексей Ермолаевич», – рассказывал начальнику штаба отряда Селеснев. «Мне показалось, что по вертолету ведут огонь из каждого двора. Грохот стоял, как при Бородинском сражении. А вертолёт один раз точно попали. Я сам видел, как из хвостовой балки пошел дым. Думал, все подбили» но они вырулили как-то, дали круг над поселком и прямо над нами открыли ответный огонь. Омоновец через открытую бортовую дверь изрешетил участкового, половину магазина в него выпустил. Толпа попряталась, вертолет улетел. Мы тут же доложили обстановку и увидели, как к нам движется разъяренная толпа. Провокаторы пустили слух, что это мы убили участкового, а не омоновцы с вертолёта. Я забрал у слушателей автоматы, несколькими короткими очередями остановил их. Благо, великое благо, что мы заранее обговорили такую ситуацию, и наряд на КПП действовал точно по инструкции. Парни не стали ввязываться в противостояние с вооруженными местными жителями, похватали кто что мог и забежали к нам на гору. Механик-водитель БМП завел машину и отогнал ее под нашу защиту. В минут через двадцать на азербайджанской стороне поселка возобновилась стрельба, появился дым. Примерно в то время, когда судья в Аскеране приступил к оглашению приговора Иванову, Сапунов поднял отряд по тревоге и стал собираться на выручку осажденному КПП. Решение выдвигаться было принято так быстро, что Шабо не успел отправить на автобазу дежурный автобус, стоявший у десятой школы. Застигнутый врасплох он только развел руками, когда водительское место в автобусе занял один из слушателей до поступления в школу, работавшей в ГАИ. В штабе войсковой и оперативной группы получили сообщение о перестрелке в Дашбулаге и направили в поселок дежурную роту на грузовиках. Колонна армейских автомобилей ЗИЛ скрытыми кузовами промчалась по трассе, и уперлась в баррикаду на окраине огромного села Ходжалы. Отсутствие информации порождает неверную информацию. В Ходжалы почему-то решили, что войска движутся на помощь не осажденным азербайджанцам, а атаковавшим их армянам. Дружинники Ходжалы подожгли баррикаду и столпились около нее со стороны села. Оружия у дружинников не было, только палки и сучкорезы. Сучкорезом называется небольшой серп, нанизанный на черенок длиной чуть больше метра. В ближнем бою это страшное оружие, похожее на удлиненное «Кама» из арсенала «Ниндзя». Изначально «Кама» была сельскохозяйственным орудием, со временем превратившимся в боевой серп. Обогнуть горящую баррикаду грузовики не могли. По ее краям местные жители вырыли глубокие канавы, преодолеть которые можно было только на гусеничной технике. «Сейчас я вас научу советскую родину любить!» – прорычал командир оперативной роты и велел личному составу спешиться. На грузовике он махом домчался до КПП номер 17, ничего не объясняя наряду, он сел на место механика-водителя БМП, завел двигатель и помчался назад. За ним следом направились догнавшие оперативную роту хабаровчане на автобусе и грузовике, предоставленном ВОГ. Доехав до баррикады, командир роты не стал расчищать завал, а свернул на обочину, легко преодолев широкую канаву. К изумлению и отчаянию дружинников, БМП отвинулась вдоль села, круша броней заборы, хозяйственные постройки, курятники и загоны для скота. Седобородый старец решил грудью прикрыть от разорения свой двор. Командир роты то ли не заметил его, то ли не захотел замечать и раздавил старика. Дружинники взвыли и двинулись в атаку на солдат. Бойцы разогнали их автоматным огнем поверх голов. Разгромив окраину села, БМП вернулась к баррикаде. Несколько раз прокрутилась на месте, разметав догорающие препятствия по обочинам. Путь на Дашбулак был свободен. Колонна грузовиков внутренних войск и хабаровчан двинулась дальше. К их приезду в поселке все было уже закончено. Азербайджанцы с детьми на руках убежали от разъяренных насельчан в горы. Дома их были сожжены, имущество уничтожено. КПП на въезде в Дашбулак догорал ярким пламенем. Как только жители поселка догадались, что у хабаровчан на горе закончились патроны, тут же подожгли двухэтажный домик КПП бутылками с коктейлем Молотова. Не дожидаясь разрешения от руководства Особого комитета по управлению НКО, офицеры Калачевской бригады приняли решение провести зачистку поселка и изъять незаконно и законно хранившееся оружие. Их не остановил даже приезд следственной оперативной группы из Степанакерта и личного представителя Вольского. Изъятые охотничьи ружья, две ракетницы, ножи и сучкорезы покидали в грузовики и увезли в расположение части. Принятые меры опоздали как минимум на сутки. Петель будущей гражданской войны был подожжен еще в одном месте многострадальной НКО. Хабаровчанам, нёсшим службу на КПП, ничего не оставалось, как покинуть пепелище и вернуться в Степанокерст. БМП, прикомандированную к ним, отогнали на КПП номер 16, расположенный на въезде в шаллы со стороны Дашбулага. Там выяснился забавный момент. Механик-водитель БМП, солдат срочной службы, был прикомандирован к КПП в Дашбулаге из мотострелковой воинской части, расположенной в окрестностях города Бардыи. После сожжения КПП он остался фактически один. Как связаться со своими командирами солдат не знал и перегнал БМП туда, куда ему приказали чужие офицеры. «Круто, черт возьми!» – удивились дальневосточники на КПП. «У этого парня есть личное БМП!» Ни не мотоцикл, ни не мопе, самая настоящая БМП с пушкой и пулеметами. Дембель подойдет, будет на чем до вокзала доехать. Воронов, выслушав рассказ Сапунова о событиях в Дашбулаге, воскликнул: Они ликвидировали единственного свидетеля, который видел нашего изменника. Не строй версии о Вселенском заговоре, поморщился начальник штаба. Селезнев сам видел, как участковый стрелял по вертолету. Для ОМОНовцев он был самым опасным противником. Вот они и пристрелили его. Расследование событий в Дашбулаге и Ходжалы началось на другой день. Совместная комиссия прокуратуры НКО и особого комитета опросила жителей поселков, вертолетчиков, ОМОНовцев и Хабаровчан, которые несли службу на КПП номер 15. Дажбулакские жители клялись, что ОМОНовцы привезли в поселок оружие и первыми открыли огонь. У азербайджанской стороны было противоположное мнение. Через неделю в НКО произошли новые кровавые столкновения, и комиссия потеряла к Дашбулагу интерес. В Москву по результатам проведенного на скорую руку расследования сообщили, что... Дома в поселке и КПП сожгли боевики неизвестной национальности, спустившиеся с гор. Пожилой мужчина в жалы погиб, случайно попав под гусеницы БМП, совершавший маневр по расчистке дороги. По результатам расследования никто наказан не был, КПП на въезде в Дашбулаг решили не восстанавливать. Активисты Крунг в Дашбулаге два дня праздновали победу. Ценой жизни участкового они изгнали из поселка азербайджанских жителей и прикомандированных милиционеров. Теперь Дашбулак можно было превращать в опорную базу для будущих повстанческих формирований.